Глава 22. На следующий день в 9 утра я сидел в кабинете у врача. Молодой человек, у вас ярко выраженная золотуха, радостно объявил поджарый мужчина лет 50. Никогда не страдал повышенной реакцией на что-либо, удивился я. В жизни все когда-то случается впервые, не потерял оптимизма доктор. И не молодеет никто с возрастом. А старость-то у порога стоит. Она его перешагнет, и добрый день, гастрит, калит, гипертония, цистит и прочие радости. Хорошо, что быстро спохватились, сразу пришли. Некоторые думают, поболит и перестанет, почешусь неделю и само пройдет. Но они фатально ошибаются. Беседовали мы минут двадцать. Результатом моего визита стал совет купить новое средство для втирания в кожу головы и таблетки. «Старый лосьон отменить?» — уточнил я. «Не надо», — махнул рукой врач. «Хорошее средство, просто слабенькое. Дополните его тем, что сейчас вам выписал, и быстро от зуда избавитесь. Лекарство принимайте на ночь. Оно не должно вызывать сонливость, но если никогда его не принимали, проявите осторожность. Вдруг у вас парадоксальная реакция именно на это средство?» «Не хотелось бы». «Приходите через 10 дней. И еще задание вам. Заведите дневник питания». Записывайте в него все, что съедаете за день. И если минут через 20 после употребления какого-то продукта зуд усилится, отметьте негативную реакцию. Вычислим вашего личного врага. Лосьон тоже втирайте только перед сном. Доктор произвел приятное впечатление. И посещениями центра не опустошило до дна мое портмоне. Я медленно пошел по улице домой. Давненько я не прогуливался по Москве пешком. Когда-то будучи студентом, Мог легко прошагать от садового кольца до Ленинских гор, а потом медленно, но верно, начал превращаться в автомобилизавра. И теперь постоянно сажусь за руль. Громкий звонок телефона вырвал меня из размышлений. Ваняша, извини, вчера на твою смс не ответила, защебетала Эльвира. В Бакина работает Нинель Адамовна-Книжина. Она у меня помещение администрации в порядок каждый день приводит а как-то раз попросила сделать ей выходной в среду вместо субботы. Честно призналась, предложили работу неподалеку в Бакина, а мне деньги по позарез нужны. Конечно, я согласилась. Сегодня после твоей просьбы узнать про поломойку задала ей вопрос. «Нинель, вы в Бакина? у кого порядок наводите?» Думала, это село давно умерло. Она покраснела. «Ой, верно, все дома развалились, лишь один крепкий. Его хозяин приезжает по вторникам, он там гостей принимает». Не лезу в чужие дела, не интересуюсь, кто к нему приходит и зачем. Моя задача — появиться в среду, вымыть все, потом запереть коттедж и уйти. Нинель сейчас у себя, — осведомился я. Да, до 22 часов. Сейчас только 10 утра, если хочешь с ней встретиться, приезжай. Я решил действовать незамедлительно. Дошел до дома, сел в машину и покатил в сторону МКАДа, параллельно рассказывая по телефону Бори, куда направился. На дорогу до коммуны палитра я потратил без малого два часа и обрадовался, когда Эльвира принесла в кабинет, отведенный для беседы, чай и нарезанный пирог. Бесконечные пробки утомляют. Я взял кусок шарлотки, сделал глоток из чашки, и тут в помещение втиснулась женщина, чей возраст я даже примерно назвать не могу. Про таких говорят ей за сорок. А уж сколько на самом деле — 50, 60, уже не важно. Корпулентные дамы, несмотря на различия во внешности, всегда похожи. Избыточный вес лишил их возраста талии, красивой шеи и хорошо очерченных плеч. Зато он убрал морщины на лице. Согласитесь, приятный бонус. Здрасте, тихо произнесла горничная. Вы хотели со мной поговорить? Да, подтвердил я, потом вынул из портфеля конверт и протянул его женщине. «Что это?» — испугалась та. «Гонорар за нашу беседу», — улыбнулся я. «Вы сейчас потратите на меня свое время, а это самое дорогое, что есть у человека. Могли бы передохнуть, выпить чаю, а согласились поговорить со мной». Уборщица быстро спрятала деньги. «Спасибо, очень приятно. Хозяйка попросила проявить откровенность, рассказать про того, чей дом в Бакино убираю. Но я мужчину крайне редко вижу, а выдумывать ничего не стану». «Ни в коем случае не надо фантазировать. Просто расскажите, как проходит ваша среда. Прихожу к девяти утра, открываю дверь. У вас есть ключ? Там кодовый замок. Начинаю с прихожей, в ней всегда много грязи. Потом иду в гостиную, собираю огарки черных свечей. Ой, там кавардак полный. Один раз нашла живую курицу с черными перьями. Хозяин велел ее себе забрать». В другой раз крысу белую обнаружила, ее тоже унесла. Живет у меня теперь. Умная, все понимает. Главное, гостиную отмыть. В других комнатах чисто, никто туда, похоже, не заглядывает. Хозяин ночевать не остается. Рассказчица замолчала. Продолжайте, пожалуйста, попросил я. Подумайте, что вру я, прошептала Нинель. Я склонен доверять людям, улыбнулся я. Это такое. Что сразу подумаете, сумасшедшая я? Пролепетала книжина. Собственными глазами, видела не верится. Однажды решила вечером во вторник прийти убраться вместо среды. А там они устраивают, ну, типа занятия, а проводит их. Рассказчица перекрестилась. Мои родители в церковь никогда не ходили. Я тоже лопа бы иконы не разбиваю, поповским сказкам не верю. «Но как увидела сатану, так чуть не умерла. А эти в масках, они, значит, его друзья!» Книжина снова осенила себя крестным знамением и замолчала. «Вы увидели дьявола?» Уборщица быстро-быстро покивала. «Так», — протянул я, — «а в масках кто?» «Люди», — схлипнула Нинель и затряслась. «Вы не подумайте плохого». Вообще спиртное не пью, ни капли в рот не беру. Бутылок дома нет, даже на Новый год вино не покупаю. Отец мой самогоном наливался до тёмной головы. Как нахлебается, начинает нас с мамой гонять, схватит, что под руку к кочергу, табурет и вперед. Мы часто зимой от мужика в сарае прятались. Поэтому я за рог дала никогда даже не нюхать не то что водку, а даже вино. Это к чему я сейчас уточнила. Не мог мне кошмар в алкогольном угаре привидеться. Говорить страшно, что увидела. Я взял чайник, наполнил чашку собеседницы и тихо проговорил. Вам в детстве по вечерам говорили, если сейчас не заснешь, придет бабайка и утащит к себе в нору, станешь там жить, на пуховой перине спать, ничего хорошего в жизни не сделаешь, превратишься в бабаенка. Нет, тихо рассмеялась книжина. Вас, наверное, так бабушка пугала. Набегается с внуком за день, хочет у телика посидеть, программу время посмотреть, а маленький мальчонка в кровать укладываться не желает. Про бабайку няня говорила. У моей мамы другой воспитательный прием был, улыбалась Нинель. Она говорила: В болоте живет Кузьма, он из гнилой воды вылезет, пойдет по селу, в окно заглядывать станет, увидит, что ты не спишь, и тебя непослушный унесет и утопит. Ужас какой поморщился я. Не следует подобными речами детей пугать. «Так правда это?» — вдруг сказала моя собеседница. «В лесу есть болото. Гости хозяина дома туда ходят к дьяволу. Рогатый в нем живет». Услыхав эти слова, я пригорюнился. «Так понятно. У Нинель есть психические отклонения. Похоже, выражение моего лица изменилось». Поломойка поняла ход моих мыслей, потому что сложила руки на коленях. Нормальная я, но уж очень любопытная. С детства такая. А еще, если кто что запретит, из кожи выпрыгну, а нарушу запрет. Почему в Бакино жителей даже в советские годы мало было? А потому что никто не хотел в когти чертям угодить. Уж как председатель совхоза народ уговаривал... По сорок соток тем, кто в на осядет, отрезал. Но жить в дьявольском месте согласились только несколько семей. Да потом половина из них удрала. Если не торопитесь, расскажу все.